Слагаемые успеха Какими качествами обладают люди, способные добиться успеха? Этой теме посвящены тысячи книг, но исчерпывающий ответ не найден до сих пор. Специалисты из Института Гелапа решили подойти к этой проблеме с максимальной точностью. Из справочника «Кто есть кто в Америке» они наугад отобрали полторы тысячи известных людей, каждый из которых сумел добиться значительных успехов в своей области. Их попросили ответить, какие личные качества, по их мнению, способствовали их успешной карьере. Анализ ответов позволил выделить несколько общих черт, встречающихся у преуспевающих личностей. Вот самые важные из них. Здравый смысл. Самое распространенное качество опрошенных. 61% заявили, что своим успехом они обязаны в первую очередь здравомыслию. Для большинства это означает способность выносить конкретные и оптимальные суждения по поводу повседневных дел. А для этого нужно отбросить все посторонние мысли, смотреть в корень вопроса, но в то же время не увлекаться абстрактным философствованием. Ученые интересовались, каковы источники здравого смысла, рождается ли человек с этой способностью, или надо что-то предпринять, чтобы ее развить. Многие из запрошенных считают, что здравомыслие в себе можно культивировать. При этом самое важное – извлекать уроки из опыта, учиться на ошибках, предпочтительно чужих. Знание своего дела. Вторая после здравого смысла черта опрошенных. Причем это качество зависит не столько от полученного образования, сколько от умения постоянно совершенствовать свое мастерство. Преуспевающие люди, даже достигнув немалых высот, остаются восприимчивы к новому и продолжают учиться всему тому, что помогает добиться еще большего успеха. Уверенность в собственных силах. Люди, сумевшие максимально себя реализовать, рассчитывают главным образом на собственные резервы и способности. Такая уверенность в данном случае состоит вовсе не в любовании собственными достоинствами, а в наличии решимости к смелым действиям с опорой на свои способности. Высокий интеллектуальный и культурный уровень. Согласно данным американских исследователей, человек, наделенный и малограмотный, может давиться успеха лишь в случае исключительного везения. Непременное условие высоких достижений в любой области – способность постигать сложные идеи и концепции, подвергать их быстрому и четкому анализу. Почти у всех участников опроса отмечен богатый словарный запас, высокие аналитические и вербальные способности. За год предшествовавший опросу, каждый прочитал в среднем 19 книг, в том числе 10 в жанре нонфикшен – то есть не относящихся к художественной литературе, но содержащих разнообразную познавательную информацию. Способность доводить дело до конца. Примерно три четверти опрошенных считают себя очень деятельными и целеустремленными при выполнении поставленных задач. Эта способность включает в себя не только усердие, но и организаторский талант, в первую очередь по отношению к самому себе. Очень важно не только напряженно с полной отдачей трудиться, но и уметь устанавливать для себя оптимальный режим такого труда. Эти пять названных качеств фигурируют в данных опроса чаще всего. Интересно также, что многие из опрошенных в качестве важного фактора своего успеха называют «удачу». Конечно, везение не относится к качествам личности, которые можно в себе культивировать, но тут уместно вспомнить слова писателя Стивена Ликака «Я очень верю в удачу, и чем усерднее работаю, тем больше у меня оснований для такой веры».